На глазах у Вейна Вакс поднял бутылки над головой и толкнул пробки с легкой помощью аламантии. Удобно, однако. Интересно, когда Бог сочинял аламантию, задумывался ли он, что из стрелков выйдут идеальные открыватели бутылок? Вакс протянул одну бутылку Вейну. Тот вытер сопли платком, взял ее и тяжело вздохнул. В висках стучало. Все тело ломило. Проклятие, как же он ненавидел копить здоровье. Ощущал себя грязью из-под ногтей, которая образуется, если слишком долго не снимать обувь. Уин прислонился к опоре большого рекламного щита, установленного на крыше. Разумеется, они сюда прилетели. Стрелков же хлебом не корми, дай полетать. К тому же Ваксу нравился эпотаж. А что может быть провокационнее, чем распивать пиво на фоне дурацкого пропагандистского плаката? Спереди у щита обнаружился выступ, на котором было весьма удобно сидеть. Вероятно, его сделали для удобства расклейщиков. Сам плакат представлял собой тошнотворное зрелище. Мужчина глядел в небеса, а за его спиной во все стороны расходились солнечные лучи. Независимость «Результат общей борьбы», — гласил Лозунг. Уэйн мог бы сожрать этикетку с пивной бутылки и на следующий день высорать. И в этом было бы больше смысла, чем в надписи. Отвратительный транспарант был установлен высоко и направлен на главное шоссе и центральную городскую башню. Башню независимости, также известную как Роща. В честь докатаклизменной Кредикской рощи. Вакс с Уэйном чокнулись бутылками. Уэйн откинул голову и глотнул, с наслаждением пробуя на вкус крепкий напиток. Горький, хмельной. Таким и должно быть настоящее пиво. В дикоземье в пиве разбирались. Зачем приглаживать вкус, превращать напиток в нечто чуждое его природе? Городское пиво делали для людей, которые на самом деле терпеть пиво не могли. Пена смягчила горло, соднившая с тех пор, как Уэйн начал копить здоровье. Он как будто был перманентно болен, каждый день, но обычно не замечал этого, потому что тело тщательно маскировало симптомы. Только когда он начинал копить здоровье, болезнь брала вверх. Вак сделал большой глоток и уставился куда-то вдаль, наслаждаясь вкусом. Вид у него был довольный. «Помнишь», — сказал Уэйн, — «как то открывал бутылки, не зная, что я хорошенько постучал ими по столу, и тебя с головы до ног облило пивом». «Который раз?» — уточнил Вакс. «Ха! Этот розыгрыш не устаревает». «Он устарел еще до того, как ты впервые его попробовал». Уэйн ухмыльнулся. «Я вспоминал самый первый раз» когда ты изловил ледяного Бена Олдсона. Тогда еще Маргун был твоим заместителем. Помню. Поверить не могу, что ты его назначил. Уэйн сделал еще глоток. Он же в упор не мог ни в кого попасть. У него были другие таланты, возразил Вакс. Раз уж на то пошло, ты тоже стрелять не умеешь. Это правда. Но если на чистоту, у Вакса был дурной вкус в заместителях. «Еще бы я не помнил первый раз, когда ты подловил меня с этими бутылками», сказал Вакс, потягивая пиво. «Отлично помню. Это было также первый раз, когда ты улыбнулся». «Ну да», согласился Уэйн. «У меня хорошо получается прикидываться. В конце концов...» Получилось даже принять облик человека, который чего-то стоит. Успешный обман. Я даже сам в него верю. Он сделал еще глоток. Почти всегда. Уэйн. Вакс, не нужно меня утешать. Уэйн прислонился головой к металлической опоре и закрыл глаза. «Все будет хорошо. Нужно только шляпу надеть». Тебе в эти дни хуже? спросил Вакс. Что за надоедливый проницательный тип? Дело не только в Меллан». Уэйн пожал плечами, не открывая глаз. Выкладывай! настаивал Вакс. Я тебе пиво принес. Ты должен мне ответ. Таковы правила. Разрушитель его побери. Еще бы он забыл о правилах. Да вот мысли всякие одолевают», — тихо ответил Уэйн. «Семью вспоминаю. Думаю, как же стыдно было бы моей ма, если бы она узнала, что я убийца. Столько лет за это расплачиваюсь, а на душе лучше не становится. Вот и задумываюсь. Может, никакого добра не хватит, чтобы уравновесить зло, которое я совершил? Может, мне всегда будет грош цена?» Уэйн. «Расплатиться действительно не выйдет», — шепотом произнес Вакс. «В этом ты прав». Уэйн открыл глаза. «Деркель, которого ты убил», — продолжил Вакс. «Не воскреснет. Тут ты ничего не изменишь. Сколько бы добрых дел не совершил, прощения не заработаешь». Уэйн отвернулся. Ему стало дурно. И не только от накопления здоровья вакс я знаю, что сам попросил не утешать меня, но слушать нотации мне тоже неохота. к счастью сказал вакс тебе не нужно прощения. а вот это уже чушь какая то не чушь вакс наклонился и указал на уэйна бутылкой. уэйн ты бы сделал это снова. Будь у тебя такая возможность. Ограбил бы человека из-за мелочи и застрелил бы, когда дело приняло дурной оборот». «Что?» «Конечно нет». «Ну вот». Вакс откинулся назад. «Значит, прощение тебе не нужно. Ты уже не тот, кто застрелил Деркеля. Тот человек, ну, умер. Закрыт под шестью футами глины и камня которые заменяют землю в дикоземье. Ты уже давно не он. Сомневаюсь, что это так работает, ответил Уэйн. Почему нет? Вакс сделал новый глоток. Если люди не в состоянии меняться, то для чего мы стараемся? Уэйн, если ты неисправим, значит и мы все неисправимы. В таком случае, за любой неправильный поступок, Нужно сразу расстреливать, потому что человек все равно не изменится. Чего с ним морочиться? Это несправедливо. Это ты несправедлив по отношению к себе. Уэйн, я наблюдал за тобой. Ты стал моим помощником не потому, что хотел отпущения грехов. Ты сражался со мной бок о бок не потому, что ищешь прощения. Ты делаешь это потому что изменился, потому что хочешь сделать мир лучше. «А если это не так?» — возразил Уэйн. «Вакс, ты же знаешь, о чем я на самом деле думаю. Может, я насквозь гнилой и подлый? Подумай, как рьяно я всегда лезу в драку. Вдруг я такой, потому что ищу любой возможности подраться и убить кого-нибудь. Может, мне это нравится?» «Нет». Вакс допил пиво и протянул бутылку, держа за горлышко двумя руками. «Уэйн, меня не проведешь. Я знаю тебя как облупленного. И уважаю тебя. Восхищаюсь тобой. Иногда я чувствую, что мне никогда не стать таким хорошим человеком, как ты». «Постой». Уэйн насторожился и прищурился. «Ты это серьезно?» «Еще как!» «Дружище, я ведь сегодня целый дом сжег. Ладно бы школу, их-то можно сжигать за милую душу. А это большое важное здание». «Ну и что ты сделал потом?» — спросил Вакс. «Сбежал сразу после того, как бросил спичку?» Уэйн пожал плечами. «Нет, ты всех вывел из дома», — сказал Вакс. «Ты специально попросил людей постучать во все двери и убедиться, что никто не заперт внутри. Ты совершил поджог по необходимости, но удостоверился». Вакс задумался, проверил, действительно ли пуста бутылка и с серьезным видом посмотрел на Уэйна. «Уэйн. Школы нельзя сжигать. Даже если один раз пришлось, это не значит, что так правильно». «Нет, подожди». Уэйн прикончил свое пиво. «У меня все схвачено. Школы созданы для того, чтобы их сжечь. Представь себя в детстве. Вот просыпаешься ты утром, а школы нет. Да это же лучший ржавый день на свете». Вакс тяжело вздохнул. «Мне кажется», — продолжил Уэйн, «именно поэтому в городе открываются все новые и новые школы. Видел, сколько их теперь. Правительство строит их про запас. На случай, если нужно, будет порадовать детишек. Тогда они возьмут и сожгут их. Вакс внимательно за ним наблюдал. Уин улыбался и подмигивал, намекая, что все это — шутливая фантазия. — С тобой никогда не знаешь... — начал Вакс, откинувшись. — В том-то и загвоздка, а? Перебил Уэйн. Я столько всего ужасного делаю. Ранет сказала, что я зря хожу к дочке Деркеля. Мол, это худшее, что можно придумать. Я столько лет заставлял ее страдать, сам того не осознавая. Тебя это тревожит? спросил Вакс. Еще бы. Вот и доказательство. Вакс наклонился к нему. Значит, ты хороший человек. «Дружище, вот бы я еще никогда ничего не портил. Мне бы вообще цены не было. А так, я до сих пор утаскиваю чужие вещи, даже если они не принадлежат моим друзьям. Задумываюсь об этом лишь потом. Говорю тебе, а что если тот мужик дорожил своим портсигаром?» «Уэйн, ты портишь гораздо меньше, чем исправляешь. Не отрицай». «Ты хороший человек». Уэйн умолк, потому что... Потому что любил Вакса, доверял Ваксу. Вакс всегда оказывался прав. «Может быть, он прав и на этот раз?» «Уэйн, хватит выкапывать труп прежнего себя», — сказал Вакс. «Не нужно его всем показывать. Пусть себе лежит спокойно. Задумайся о том, кто ты есть» а не о том, кем ты был. Это урок, который я усвоил за последние годы. И мне сразу стало легче». Хм, дежурные фразы. Ему легко говорить. Но Вакс никогда не тратил слов попусту. Никогда. Он говорил то, во что действительно верил. «Может, может и впрямь пришло время похоронить тот труп». «Ржавь». Таскать его с каждым днем становится все тяжелее. Какова была бы жизнь без этого груза? Возможно, в глубине души Уэйн уже давным-давно к этому готов. Он перестал дрожать, когда в его руках оказалось огнестрельное оружие. Его душа ждала перемен. Но мог ли их допустить его разум? Он окинул взглядом город. В висках продолжало стучать. Внизу проносились машины, символы нового мира, а новомодные здания отбрасывали длинные тени в лучах заходящего солнца. Весь бассейн менялся. Почему Уэйн не менялся с ним заодно? Он прекратил запасать здоровье. По правде говоря, много запастей не вышло. Но в голове прояснилось, боль отступила. «Ладно», — сказал он, садясь ровно. «Вакс, давай разделаемся с этой загадкой. У меня весь день было дурное чувство, что мы идем по следу, который давным-давно остыл». «Согласен». Вакс подтянул к себе две походные сумки. «Посмотри, это стерис для нас собрала». Он придвинул одну к Уэйну. Это была сумка с боеприпасами, которую он ранее припрятал на крыше. Уэйн взял ее и расстегнул, пока Вакс доставал из другой какие-то бумаги. Рекламный щит подсвечивали прожекторы, чтобы его видели даже ночью, и рядом с ним было удобно читать. Хм, может, Вакс неспроста выбрал это место? Уэйн принялся пересчитывать патроны, отсортированные по мешочкам. «Значит, — сказал он, — они испытывали летающую бомбу над океаном, Только пусковое устройство. Вакс зашелестел бумагой. Без бомбы. Слишком опасно. Да и бомба еще была не готова. У меня тут ее чертежи. До недавней поры им не удавалось создать достаточно мощную батарею, чтобы сделать ее движимой. Но в итоге они додумались. К сожалению. Он передал Уэйну чертеж, как будто тот мог в нем что-то понять. «Взгляни. Батарею они сделали, но бомба стала чересчур громоздкой. Теперь они бьются над новой задачей. У них есть ракеты, способные перелетать 30-40 миль, но не с таким грузом». Он перелистал еще несколько страниц и передал один листок войну. «Это блокировщик. Крайне хитрый». Он предназначен, чтобы не допустить обезвреживание бомбы. А вот чертеж большой ракеты. Возможно, это их последний шанс на успех, но есть опасения, что и эта ракета не долетит и разорвется не над Эленделем, а над Билмингом или другими городами. Уэйн фыркнул и сложил бумаги в карман. Затем, порывшись в сумке, обнаружил сэндвич. «Нифига себе!» — воскликнул он, разворачивая. «Копченая говядина? Вдвойне нифига себе!» «Молодец, что не послушал меня и остался с этой женщиной. Она просто находка!» Вакс подозрительно посмотрел на него. «Но я признаю, что ошибался на ее счет. Уин достал второй сэндвич и бросил Ваксу. «Я плохо разбираюсь в людях наверное даже в себе вакс улыбнулся и вонзил зубы в сэндвич уэйн последовал его примеру и лишь тогда осознал как голоден был разделавшись сэндвичем запил к сожалению простой водой ему хотелось еще пива но впереди было много дел одной бутылки достаточно чтобы расслабиться больше уже опасно Уэйн достал запасную метапамять для Вакса, заполненную до отказа, и передал. За ней последовал чехол со склянками с металлическими хлопьями. Восемь уже опустели. Столько же осталось. «Это какие-то новые», — заметил Уэйн. «Гармония прислал», — ответил Вакс. «Сказал, что особенные». «Да неужели?» Взгляд Уэйна привлекла последняя с красной крышкой. Отложив их, он достал небольшой мешочек с металлом, подписанный его Уэйна именем. Ржавая женщина даже там посплав для него раздобыла. Так куда курс держим? Говоришь, они строят громадную ракету? Где ее искать? Вакс сверился с заметками. Уэйн, они в панике, прижаты к стенке! Здесь есть сегодняшние пометки. Они опасаются, что автономия самым суровым образом закроет их проект. Поэтому собрали все силы, чтобы отвадить нас. Только это оставляет им шанс на успех. Но где и когда? Уэйн продолжил рыться в сумке, пока не нашел странный соломенный мячик с грузом посередине. «Это Атранет?» Вакс ухмыльнулся и жестом попросил Уэйна бросить мячик. Затем запулил его высоко в воздух стальным толчком. «Похоже, Макс помогал Стерис со сборами, положил для меня подарок. Он запустил мячик выше, потом еще выше. Потом поймал его и замер». «В чем дело?» — спросил Уэйн. «Я понял, где бомба», — ответил Вакс. «Нужна высота. Чем выше стартовая площадка, тем дальше полетит снаряд. А еще она должна быть в таком месте, куда они сунутся посторонние. Безопасное высокое место». Уэйн выдохнул, и друзья одновременно повернулись к центру города. К гигантской башне. Роще, наверху которой шли работы. Предположительно, по строительству новых этажей. Или там строили нечто другое? Проклятие! Уэйн обратил внимание на множество огней наверху башни и прожекторы на крыше. Они трудятся, не покладая рук, и в самом деле прижаты к стенке. Он посмотрел на Вакса. Это гора! Башня, это гора! Какая еще гора? В рассказе моей ма, объяснил Уэйн. «Все закончилось на горе, одиноком плато посреди равнины». Уэйн посмотрел на друга, ожидая, что тот возразит и скажет, мол, эта история не про них. Но он бы ошибся. История была про них, но, по крайней мере, касалась их. Потому что так решил Уэйн, и иначе было нельзя. «Значит, гора?» — сказал Вакс, спуская ногу с края платформы. «Ну да, похоже». «А вот дальше было непонятно», — признался Уэйн. «По сюжету законник поднимается на гору, чтобы найти плохиша по имени неисправимый Барм, самого лютого злодея на свете. Но оказывается, что гора и есть Барм». «Барм — это гора?» «Да, он в нее превратился или вроде того», — ответил Уэйн. Ерунда какая-то. Вот и я о том, согласился Уэйн. Никак в толк не возьму, что ма хотела сказать. Может, это и не важно, предположил Вакс. Может, она сочинила, как полагается в сказках, для красного словца. Не! отмахнулся Уэйн. Вакс, ты не знал, мою ма. Она такие истории рассказывала, что закачаешься. В них ничего просто так не было. Это что-то значит...» Уин перевел дух. «Если полезем туда, подъем будет не из легких. Рядом ни одного высотного здания. Ты нас туда не запулишь». «Да и снайперы нас сразу встретят». Вакс с прищуром пригляделся к прожекторам на роще. Придется пробраться внутрь. Разрушитель! Уэйн, ты прав! Подъем будет не из легких. Уэйн задел ногой что-то твердое в сумке. Нахмурившись, он присел и достал запрятанный на самое дно деревянный ящичек. На крышке стояло клеймо ранет. Стеррис все-таки его положила. Тихо, почти благоговейно выдохнул Вакс. Что это? спросил Уэйн, открывая. Внутри оказался пистолет. Тяжелый, со стволом в добрых 4 дюйма диаметром. Таких он никогда прежде не видел. Кое-что особенное. Вакс взял пистолет и другие детали из ящика и собрал нечто, похожее на одноствольный дробовик, только гораздо шире. В широкий центральный барабан Похожей на револьверный, только гораздо крупнее, заряжались патроны размером большей рюмки. Уэйн присвистнул. «Мы назвали его просто «Большая пушка», — сказал Вакс. «Я надеялся, что он не пригодится. Такое оружие не для законника. Оно для карающего клинка». Вдали солнце наконец-то опустилось за океан, как гигантский кусок теста в кипящее масло, чтобы поджариться до славной хрустящей корочки. Уинд затаил дыхание. Вокруг заклубился туман. Его щупальца, словно лианы, полезли из невидимых щелей, опутывая город. «Ну надо же!» – прошептал Вакс. «Добрый знак!» Он посмотрел на пистолет. «Уэйн, впереди нас ждет кровавая баня. Сколько у тебя здоровья?» «Мало», — признался Уэйн. «Пару пуль могу поймать, но не более». Вакс глотнул побольше воздуха. «Тогда прикрывай меня. Я сделаю то, чего от меня ждет гармония». Он качнул удивительным пистолетом, заправляя гигантский патрон. «Мы заберемся на крышу этой башни и помешаем запустить бомбу». Он взял паузу. «Забавно. Не знаю, решился бы я на такое несколько лет назад. Но теперь я знаю, кто я, за что сражаюсь и почему. Это немного успокаивает, несмотря на сложность ситуации». Ржавь. У Уэйна скрутила внутренности. Вакс, хотелось бы мне чувствовать то же самое. Но спустя столько лет все никак не могу с этим сжиться. Я убил человека и разрушил свою жизнь. Потом встретил тебя и с тех пор продолжаю убивать людей. Бедняги. Понимаешь, о чем я? Вакс сунул странный пистолет под мышку и взял Уэйна за руку. Да понимаю может твоя ма была права в том что злодей это гора, сама земля может она это имела в виду сам мир вот главная опасность. отдельные люди ну да, они могут быть негодяями, но нам нужно сделать, чтобы мир не делал их таковыми. Что ты хочешь сказать? ну ты бы связался с ребятами планка если бы твоя мать не погибла». «Ни в коем случае», — ответил Уэйн. «Вот. Почти все, кого я застрелил, могли бы рассказать историю, похожую на твою. Мараси постоянно об этом толкует. Да, в мире хватает неисправимых бармов, и с ними нужно разобраться. Но если получится устроить мир так, чтобы как можно меньше мальчишек оставалось без родителей, может, и неисправимых бармов в будущем станет гораздо меньше. Может, на это намекала твоя мать? Хм. Ну да, — ответил Уэйн. Да, звучит разумно. Он подошел к краю платформы, повернувшись к башне. Вакс убрал последний флакон с металлом от гармонии в алюминиевый кармашек на поясе. Уэйн проглотил немного темпа сплава. «Уэйн», — спросил Вакс, — «ты помнишь, как все начиналось? Наша новая жизнь после Дикоземья. Я ведь сдался после гибели Лесси. Ты приехал ко мне в Элендель и вернул к жизни, когда я сидел сложа руки, предаваясь самоуничтожению. Ты возник из ниоткуда и вытащил меня». Рассказал про таинственное ограбление поездов, направил по следу Трелла. «Наверное», — сказал Уэйн. «Но не надо из меня героя делать». Вздор. Вакс посмотрел на него. «Ты герой, и никакие возражения, фантомное чувство вины или тонкий лживый голосок, утверждающий обратно, ничего не изменят». «Твоя судьба — помогать людям. Вот твое настоящее дело!» Уэйн наклонил голову. «Это что, цитата какая-то?» «Это ты мне сказал семь лет назад, когда я боялся поднять пистолет, зная, что люди во мне нуждаются». «Ты это запомнил?» — удивился Уэйн. «Слово в слово?» «Конечно». Эти слова изменили мою жизнь. Уэйн громко расхохотался. «Проклятие, Вакс! Я просто болтаю! Не нужно обращать внимание на мои слова!» Но в них был глубокий смысл. «Ха! Ко мне прислушались! Может, еще мои цитаты на табличке выбить? Твоя судьба — помогать людям! И помни!» «Жалеют не те, кто слишком долго стряхивает. Жалеют те, кто стряхивает недостаточно долго». Они переглянулись. Туман вился вокруг них, а фонари вдоль дороги превратились в сверкающую реку, протянувшуюся до рощи. Друзья одновременно кивнули. «Готов?» — спросил Вакс. «Погнали!» — ответил Уэйн.